Эпилог второй, будничный. «Может, мы не пойдем?» mm -hmm. Преступно соблазнительным тоном спросил Артиан, прижимая меня к стене. Он невесомо поцеловал подбородок, спустился ниже и откинул голову назад, крепко обняв мужа. «Мне кажется, мы сможем найти чем заняться. В конце концов, подумаешь, свадьба единокровного брата». «Артиан, это свадьба наследника Арана. Напомнила я, целуя в губы мужчину. Ее нельзя так просто пропустить без уважительной причины. Без дочи не очень уважительной причины. Помнишь, мы тогда смогли пропустить его помолвку?» Произнес Артиан, и на его губы скользнула счастливая улыбка. «Тогда у тебя родился наследник. Его Величество счел от уважительной причины, и на следующий день сам посетил наш дом». Мыкнула я. Интересно, а зачатие еще одного наследника будет считаться такой же уважительной причиной?» Делая вид, что находится в раздумье, спросил Артиан и прижал меня крепче. «Я думаю, нет», — смеясь ответила я. «Нас не поймут». «Нас никогда не понимали», — жарко прошептал Артиан. «Людям тяжело понять сильное чувство». «В этом я была с ним полностью согласна. Думаю...» Самое важное в жизни – найти человека, без которого даже воздух будет горчить. Тогда этот человек сделает каждую минуту твоей жизни самой счастливой. В комнату постучались. Я поцеловала мужа, мягко отстранилась и прошла к двери. Едва та открылась, на меня вывалился настоящий светловолосый вихрь, который почти сбил меня с ног. Артиан подошел ближе и подхватил девочек на руки. Кормилица стояла в дверях, и держала на руках нашего младшенького, Арамера Дрыги, который появился на свет три месяца назад. Старшей Изуми было пять, а младшей Лаэли – два. Мы не боялись заводить девочек, ведь теперь точно знали, что они будут под защитой короны и ордена архаитов, а также нашей с Артианом силы. Просто я поняла, что путь страха неправильный, путь любви, счастья и свободы единственно верный.